Глава четвертая Утром румянец на лице, а вечером лишь белые кости Крик застрял в горле Казалось, моя кровь застыла, а сердце остановилось Человека буквально разорвали на части И эта жуткая картина все еще стояла перед глазами А я не могла закрыть их не могла отвести взгляд от окровавленного, изуродованного тела Хариба. Ивасаки вцепился себе в волосы и открыл рот в беззвучном крике. арай смотрел на Йокая широко распахнутыми глазами. Тора побледнел, в глазах его застыл ужас. Лицо Каминари окаменело и не выражало вообще ничего. С их ракурса квадрат, на котором очутились Накахара и Хариба, не просматривался. Зато были видны мы, до смерти перепуганные. И слышны крики Хариба что у вас происходит? Но я была не в состоянии Не то что ответить Я даже обернуться не могла К горлу поднялась тошнота А тело охватила мелкая дрожь Мицокун! Мицокун! На Кахара, чье лицо и одежду покрывала кровь В ужасе смотрел на тело Хариба Затем он перевел взгляд на девушку Но резко отвел глаза и отвернулся Не улыбайтесь ей Вообще не смотрите в ее сторону Да что у вас там произошло? На следующем квадрате Хари Анага Кто? Что это? Ей нельзя улыбаться, нельзя смеяться Иначе она разорвет жертву своими волосами Проклятие Испытание на смелость И что мне теперь делать? Накахара зажмурился Харри Анага стояла за его спиной Продолжала хитро ухмыляться, но не приближалась Переборов страх и отвращение, я посмотрела на жуткую девушку Ее волосы, слипшиеся от крови, продолжали медленно шевелиться Она стояла, облокотившись на стол, на котором лежал игральный кубик Это испытание на смелость Вы должны подойти к ней и бросить кубик И как мне это сделать? Она же разорвет меня на части Не разорвёт, если вы не будете отвечать на её улыбку. Не рискуйте и вообще не смотрите ей в лицо. Когда снова будет ваш ход, просто подойдите к столу и бросьте кубик. А пока очередь Эмери и Отти. Эти слова разбили охватившее меня оцепенение. Я обернулась и поспешила к границе нашего квадрата, которая располагалась ближе к остальным участникам. Только отойдя подальше, я поняла, насколько сильным был жуткий запах на границе с квадратом Харри Анага и невольно сделала глубокий вдох. Кадзо и Йоко стояли на самой границе своего участка. Хинататян, что случилось? Хариба-сан, он погиб. Митсуаку, нет. Я медленно кивнула. Друг Хариба побледнел, и у него затряслись руки. Я отвела взгляд и попыталась рассмотреть Эмири и Одзи, но они пропали из поля моего зрения. Что с Эмиритян? Им выпало число 2 Лицо Кадзо оказалось совершенно спокойным, но я понимала, что это всего лишь маска, которая не могла скрыть искр напряжение в глазах. Ко мне подошел Ивасаки с картой. Я забрала ее и увидела, что Тори, обозначенной двойкой, ведут на правый квадрат вдоль нижней части игрового поля. Несколько мгновений... И он стал алым. «У них испытание на смелость!» Йоко побледнела и рванула туда, где скрылись Эмири и Одзи, чтобы их предупредить. Прошло несколько мучительно долгих минут ожидания. Справились ли они? Наконец, я заметила подругу и слабую радость на ее лице. «Все в порядке. Они выполнили задание». Мне показалось, что с плеч упал тяжелый груз, и дышать сразу стало легче. Пришла очередь Араи и Каминари сделать свой ход и рискнуть жизнью. Кивнув Йоко и Кадзуо, я быстро вернулась к центру нашего квадрата. На этот раз игральный кубик бросал Араи. Я стиснула зубы, стараясь держать лицо и побороть волнение. Кубик остановился на числе 2. Тори обозначенной этой цифрой, вели участку, который граничил с центром. Во мне затеплилась надежда, что сейчас их команда справится со своим заданием, А в следующий ход им повезет. И число на игральном кубике совпадет с числом на воротах, ведущих в центр. Тогда они смогут завершить кайдан. Я посмотрела на Тору и увидела, как он медленно выдохнул. Он казался невозмутимым, словно всего лишь ждал прибытия поезда или же стоял в очереди. Но я понимала, что он просто очень хорошо владеет своими эмоциями. Даже как-то слишком хорошо. Тора взял Каминари за предплечье и что-то прошептал ей на ухо. Она закатила глаза, но когда отвернулась, ее губы дрогнули в улыбке. Удачи, Арай, сенсей. Я знаю, что вы справитесь. Спасибо, Хина, Татьяна. Но удачи мне не понадобится Ты забываешь, что местные правила на меня не действуют. Мои силы позволят пережить любое испытание, и ни один Йокай со мной не справится. Да при чем тут Йокай? Мы за интеллектуальные испытания переживаем. Правильно. тебе это как раз и надо за них переживать. Арая направился в сторону Алых Ворот. Каминари помедлила мгновение и перешла через Тори вслед за ним. Я, Ивасаки и Тора тут же подошли вплотную к границе, а вот Имада остался в стороне, ближе к игровому столу. Как только Арая и Каминари оказались на новом поле, я посмотрела на карту и едва не смяла ее от досады. Тора заглянул мне через плечо. У вас будет задание на смелость. Остатки туман рассеялись, и в центре нового игрового поля я снова увидела стол. Но кубика на нём не было. Зато немного дальше я разглядела старый каменный колодец, покрытый трещинами и мхом. Кубик лежал на его краю. <звы> Надеюсь, оттуда не вылезет садака из звонка. Думаю, что-то в этом роде. Да, это действительно тяжело когда ты вынужден лишь наблюдать, как близкий тебе человек находится в опасности и может погибнуть. Возможно, вам стоит чаще задумываться об этом, когда решаете наплевать на чувства остальных. Мне есть дело до чувств других людей. Но я ставлю собственные интересы и интересы тех, кто мне дорог, гораздо выше. Ты очень наивна, если думаешь, что подобная редкость. У всего должны быть границы. Например, у того, насколько далеко можно позволить себе зайти, используя подобное оправдание. Тора улыбнулся и, пожав плечами, вновь обратил внимание на открывшийся игровой участок. Хоть черты его лица и оставались привычно спокойными, пристальные взгляды и сжатые кулаки выдавали напряжение. «Конечно, я согласна, что все, или, по крайней мере, практически все люди, выносят собственные интересы и интересы своих близких на первый план. Я и сама всегда поступаю так же. И все же у всего должна быть мера». Нельзя в попытках отомстить кому-то, подставлять другого человека. Или, желая спасти собственную жизнь, выбираться по чужим головам. Мое внимание привлекло движение. У колодца появился Йокай. От его вида по коже пробежали мурашки, а сердце забилось куда быстрее. Над каменным кольцом поднялся жуткого вида призрак, одетый в рваный саван скелет, череп которого покрыт остатками бесцветных спутанных волос. Он зло оскалил крупные пожелтевшие зубы. Кёкуцу. И... что это? Призрак, который появляется из сброшенных в колодец костей. Это, кстати, очень мстительные духи. И любого, кто к ним приблизится, они смертельно проклинают. И почему ты говоришь это так, словно делишься хорошими новостями? Мое сердце забилось еще быстрее, и я начала лихорадочно размышлять, что можно предпринять в таком случае... Отвлечь Кёкуцу? Обмануть? Как-то... убить? Каминария посмотрела на Арая и кивнула в сторону колодца. Не хотите пойти и забрать наш кубик? Конечно. Эй, вы издеваетесь? Умереть захотели? У вас есть идея получше? Кажется, он у вас и правда не в себе. Я взволнованно наблюдала за происходящим. Было непонятно, что задумал Араи, и это пугало. В глазах Ивасаки же читалось то ли удивление, то ли ужас. «Эй, ты куда собрался? Сумасшедший?» «Араи-сенсей! Оно же вас убьет!» «Я уже устал от того, что к моим словам никто не прислушивается. Он, видимо, хочет меня довезти» а Рай уже слишком вжился в свою роль он что считает себя бессмертным я еще свою команду считал странной. и васаки схватился за голову обеими руками несмотря на то что он злился я видела насколько ему страшно в меня и саму когтями впился страх так крепко что невозможно было нормально дышать арай уже приблизился почти вплотную к колодцу ёкоцу протянул захутанные в лохмотье руки и вцепился длинными пальцами ему в плечи а затем приблизился черепом к его лицу и заглянул пустыми провалами глазниц в глаза Амёци. Я едва не вскрикнула, а Ивасаки выругался. Даже Каминари напряглась. Лица Араи я не видела, а потому не могла оценить его реакцию. В чем заключался его план? Есть ли вообще хоть какой-то план? Он медленно поднял руки и сделал еще один шаг вперед, сжав запястье призрака. К моему удивлению... Кёкоцу подался назад И спустя пару мгновений медленно разжал пальцы Арай же не отпускал руки Йокая Точнее, оставшиеся от них кости Он сделал еще один шаг вперед Как только Амёдзе разжал пальцы Йокай дернулся назад Стремительно скрываясь в колодце Подождав несколько секунд Арай взял кубик и спокойно вернулся к столу Ивасаки шокированно смотрел на него И думаю, выражение моего лица Было примерно таким же Даже Тора вскинул брови от удивления. Я, пожалуй, действительно мог бы поверить, что он вернул Кадзо с того света. Каминари медленно подошла к столу. Она изучающе посмотрела на Араи, старательно скрывая недоумение. А тот лишь улыбнулся в ответ. Но эта улыбка почему-то показалась мне печальной. «Ты что сделал?» «Тебе было плохо видно?» Очень жаль, потому что повторять я не собираюсь. Араи, сенсей! Я не знала, что именно хотела спросить, но не сомневалась, что на любой вопрос вроде «как», Араи снова вместо ответа сошлется на свои сверхъестественные силы. И теперь я, пожалуй, уже практически готова была в них поверить. Встряхнув головой, я решила не отвлекаться и посмотрела на Турии. На этом участке ворот было пять. Четыре на границах квадрата и пятые – которые вели в круг финишного поля. На нужных Тории виднелся иероглиф 6. Я мысленно взмолилась, чтобы в следующий раз их команде на кубике выпало именно число шесть, и Араи оказался в безопасности. В голове промелькнула мысль о том, что в этом моем желании было и что-то эгоистичное. Я надеялась, что он победит не только ради него самого, но и ради меня, ради моего спокойствия за жизнь друга. Подошла очередь Кадзо и Йоко. И я поспешила к той границе, с которой обзор на их участок был самым лучшим. Подруга уже бросила кубик и с напряжением в глазах следила за его движением. «У нас двойка!» Я поняла, что невольно задержала дыхание. Да, они перешли на тот квадрат, что был дальше от центра, но, по крайней мере, пока были в безопасности. На том поле, куда вели Тори и под цифрой 2, Эмири и Отзи уже прошли испытания на смелость. Но теперь наши пути окончательно расходились. Я не смогу больше видеть ни Эмери ни Кадзо Сьоку. Оставалось лишь надеяться, что в конце мы снова встретимся в центре поля. Хотя существовала вероятность, что мы еще пересечемся на одном из других участков, до того, когда идем до финиша. Унимая поднявшуюся в душе волну тревоги, я вернулась к Ивасаки, Имади и Тори. Теперь... Наш ход На этот раз кубик кинул Тора Выпала пятерка Нам предстояло присоединиться к Накахари От мысли о том, что я окажусь так близко к разорванному, покрытому кровью телу Меня замутило Это пугало даже больше того факта, что рядом будет находиться Юкай с хищными волосами Ивасаки на пару мгновений сжал мое плечо и заглянул мне в глаза Ты справишься Не забывай, ты обещала, что будешь ждать меня на финише А ты обещал, что доберешься до него раньше меня Мы договорились Хина Татьян, просто не смотри на Хари Анагу Вам надо будет лишь бросить кубик Я приблизилась к Тории с иероглифом 5 на красной перекладине Торо уже ждал меня у ворот И когда я оказалась рядом, перешел на следующий квадрат Перешагнув через границу, я невольно зажмурилась В нос ударил тошнотворный запах крови, от которого к горлу подступил ком. Опустив глаза и бросив быстрый взгляд из подлобья я заметила, что хари Анага стояла рядом с игральным столом, а Накахара держался в стороне от нее, старательно отводя взгляд. Только попробуй на нее посмотреть, Тора. А ты что, ревнуешь? Я передумала. Это слишком невежливо, так что хотя бы улыбнись ей. Полностью согласна. Чей сейчас ход? Тарадзима-сана и... Коса Прошло несколько минут, на протяжении которых я, стоя спиной к центру квадрата, старалась дышать как можно реже. Но запах крови уже успел отравить воздух, пропитать траву под нашими ногами. Даже закрывая глаза, я не могла избавиться от вида изуродованного тела Хариба. И как мы поймем, что та команда сделала свой ход, выполнила задание? Команда Пятиугольник, можете сделать свой ход. Ивасаки подошёл к столу и раздражённо бросил игральный кубик. Я надеялась, что ему выпадет двойка, и он присоединится к Арае и Каминаре. А во время следующего хода попадётся то число, которое позволит, наконец, добраться до финиша. 2 Замечательно. А то у нас здесь было бы тесновато. Ты можешь прекратить меня преследовать? Сама судьба хочет, чтобы я все же отправил тебя за решетку. Мне вернуть кубик туда, где он лежал? Твой ход. Накахара судорожно вздохнул, а затем, сцепив зубы и наклонив голову, быстро двинулся в сторону Харионада. Не в силах оставаться в неведении, я обернулась. Волосы рванули к мужчине, и тот замер. Но затем продолжил идти вперед. Разве что чуть медленнее. Окровавленные пряди дотронулись до его рук, погладили по спине и лицу. Он содрогнулся от отвращения и дернулся, уворачиваясь от очередной слипшейся от крови пряди. Харри Анага растянула алые губы, теперь уже не в дружелюбной, а скорее в соблазняющей улыбке. Наклонилась, пытаясь заглянуть на Кахарри в лицо, но он тут же отвернулся и даже закрыл глаза. Он быстро подошел к столу, едва не ударившись об угол, нашел кубик на ощупь и бросил его на стол. Через несколько мгновений мужчина глянул на выпавшее ему число и, отвернувшись, стремительно отошел к границе своего квадрата, подальше от хищных волос Йокая. У меня один. Иероглиф 1 был изображен на воротах, которые вели вперед, в угол поля, еще дальше от центра. Вправо же вели тори, обозначенные иероглифом 3 Посмотрев на карту, я нашла оба этих иероглифа. У внешней границы нашего квадрата тоже появился иероглиф. Число 4 Точно такой же иероглиф нашелся у внешней границы другого квадрата. С противоположной стороны игрового поля. Там, где находились остальные участники. Что это значит? Наверняка это ловушка. Если человеку на этом участке выпадет четверка, думаю, это будет конец. Потому что с внешней стороны поля ничего нет. Я сохранила спокойное выражение лица, хотя меня душила злость. Как будто здесь нас окружает мало опасностей. Нужно добавить еще и нечто подобное. В это время Накахара, обогнув Харри Анага по максимально широкой дуге, приблизился к Тории. Как только он оказался на следующем участке, я посмотрела на карту и увидела красный квадрат. «У вас испытание на смелость!» Не в силах стоять и ждать, я подошла к границе между нашим полем, и полем, на котором оказался Накахара, стараясь держаться как можно дальше от жутких волос Хари Анага. Тора последовал за мной. Его, казалось, кай совсем не смущало. Стена тумана отступила еще дальше, и я увидела, что оставшийся в одиночестве участник стоял на каменистом берегу моря, уходившего вдаль в сторону внешних границ игрового поля, скрываясь в молочной пелине. На берегу стоял стол, но кубик виднелся на камнях у самой воды, На столе же лежали короткий меч и два кинжала Увидев их, я ощутила горечь во рту А в голове невольно всплыли болезненные воспоминания, которые я постаралась отогнать подальше Нельзя отвлекаться Нельзя терять над собой контроль Его у меня и так почти не осталось Что-то мне подсказывает, что на этот раз испытание будет не только на смелость, но и на силу Резко стало холоднее Обхватив себя руками за плечи, я до боли в глазах Всматривалась в окутавший дальнюю часть поля туман Невысокие волны с шумом ударялись о камни на берегу И с тихим шуршанием возвращались обратно Это выглядело так умиротворяюще, почти гипнотизирующе И все же была уверенность, что опасность должна прийти именно с той стороны Прошло не больше минуты, и водная поверхность задрожала уже не из-за волн Из-под воды показалась черная волосатая спина. Еще несколько мгновений, и над поверхностью моря поднялся юка. У меня по коже пробежала дрожь ужаса и отвращения. Я точно заработаю себе здесь арахнофобию. На берег выбралось существо, похожее на огромного, покрытого длинными черными волосами паука, каждая из лап которого оканчивалась вытянутым и явно очень острым когтем. Голова была бычья С выпученными алыми глазами И массивными витыми рогами Думаю, одна команда Скоро полностью выйдет из игры Я бросила на Тору Сердитый взгляд, но он меня проигнорировал Мрачно наблюдая за Юкаем Ты, Накахара, негромко выругавшись Одной рукой схватил со стола короткий меч А второй кинжал Он сделал шаг навстречу Юкаю Но тот вдруг дернул головой И плюнул в мужчину чем-то черным Странная жидкость Попав Все, на камни, песок зашипела, и Накахара снова выругался, но уже громче. Хина, Татьян, что там происходит? Какое задание? Тут что-то жуткое. Огромный паук с головой быка. Кажется, он плюется ядом или чем-то подобным. Это Усиони. И да, он ядовит. И как его победить? Без понятия. В легендах его разрубали на куски. Я была готова схватиться за голову с ужасом думая о том, что Накахара, как и сказал Торо, обречен. Но постаралась выкинуть подобную мысль из головы. Мужчина бросил кинжал на берег, поднял крупный камень и кинул его в Усиони. Но Йокай лишь яростно тряхнул рогатой головой и выплюнул новую порцию яда. Я боялась, что Усиони бросится на Накахару. Но он стоял на месте, пристально наблюдая за участником алыми глазами. Стало понятно, что Йокай охраняет игральный кубик. У мужчины не было выбора. Он должен достать кубик, чтобы продолжить игру. Чтобы выжить. А для этого необходимо убить жуткое существо. Накахара стремительно кинулся к Усионе, видимо, пытаясь застать Юкая врасплох, и взмахнув мечом, полоснув им по ближайшей паучьей лапе. Но лезвие оставило на той лишь неглубокую царапину. В то же мгновение другой лапой демон отбросил Накахару в сторону и плюнул в него ядом. Мужчина дернулся, пытаясь увернуться, но яд все же попал ему на руку, разъедая кожу. Я, вздрогнув, зажмурилась. Участник снова рванул на Усионе, целясь на этот раз в голову. Ему удалось вонзить укороченный меч в шею существа, и то издало громкий вой, который пробрал меня до самых костей. Даже Тора слегка поморщился. Накахара, быстро выдернув меч, перепачканный в черной крови, замахнулся им, чтобы нанести следующий удар — Но тот паучья -то лапа пронзила его спину. Кущина широко распахнул глаза, и изо рта его брызнула кровь. Еще мгновение, и Усионе, притянув умирающего на кохару к себе, пился в него острыми зубами. Снова брызнула кровь. Я отвернулась, едва не столкнувшись взглядом, с Харри и тут же зажмурилась. Раздались отвратительные чаркающие звуки и хруст костей. Меня замутило так, Что я с трудом устояла на ногах Но несмотря на затопившую меня волну ужаса Отвращения Сочувствия и злости Я постаралась взять себя в руки Удержать лицо Я же говорил Ты смотришь на меня так, словно это я виноват в его смерти Нет ваша циничность отвратительна Это не циничность Это хладнокровие И здесь оно очень помогает Например, не сойти с ума Тора выразительно посмотрел на меня, явно намекая на мое состояние Я бросила на него еще один полный неприязни взгляд И как можно быстрее отошла от границы квадрата Где для одного из героев игра закончилась навсегда Мысленно я повторила порядок ходов И поняла, что настала очередь Эмери и Одзи А за ними будут играть Йоко и Кадзу Мои нервы натянулись до предела Я не то, что не могла помочь никому из своих друзей. Я не могла даже увидеть, узнать, прошли ли они свои испытания или же погибли. Нет, они не могли погибнуть. Я чувствовала это. Или же просто внушала себе подобные мысли. У нас есть время до следующего хода, так что... Может, ты все же объяснишь, как Кадзо восстал из пепла? Хорошо. Хорошо. Если вам так интересно, оказывается, когда здесь кто-то погибает, он просто оказывается в реальном мире. Но при желании может вернуться сюда. Так что, если хотите, можете прямо сейчас отправиться домой. Огромное спасибо. В благодарность я могу прямо сейчас отправить домой тебя. Пожалуй, задержусь здесь. В любом случае, можете даже не пытаться больше навредить Кадзу. Не выйдет. Не буду. Серьёзно? Почему ты выглядишь такой удивлённый? Я настолько похож на убийцу. Не так давно вы чуть меня не задушили. Ты ударила меня по лицу и считаешь, я мог это так оставить? Но ты же не думаешь, что из-за подобного я стал бы убивать девчонку. Ага. А во время нашей прошлой встречи вы просто так сказали, что хоть Кадзу и обманул смерть, у его друзей, то есть нас, это может не выйти. да Но это было после того, как Кадзо первым предложил устроить мне личную встречу с Атамой. И тогда же я сказал, что не трачу впустую время и силы. Да и твой друг, как мне показалось, пообещал не вредить моей команде. Я попыталась вспомнить, о чем говорил Кадзо. Кажется, он сказал, что тот случай был предупреждением. Видимо, он каким-то образом едва не навредил Торе и Каминаре. А может, заодно и еще кому-то из их союзников. Мне стало интересно, что произошло между этими двумя в прошлом, и я хотела об этом спросить. Ход команды квадрат. Пришел черед Араи и Каминари. Значит, Эмири, Одзи, Кадзо и Йоко или уже прошли свои испытания, или... Разозлившись на саму себя, я медленно выдохнула, унимая поднявшуюся в душе тревогу, и посмотрела на карту. Закрашенными оказались два новых квадрата. Тот, что граничил с центральным участком с противоположной от нас стороны, и тот, что находился в нижнем правом углу игрового поля. Оба стали синими, и это слегка укрепило во мне надежду на удачное завершение хода моих друзей. Все-таки задания на ум и внимательность вызывали у меня куда меньше страха, чем испытания, подобные встречи с Усиони или Кёкцу. В любом случае мне оставалось лишь надеяться, что все герои страшной истории еще живы и что команда, которая оказалась у самого финиша, в следующий ход сможет завершить эту жуткую игру. Снова вслепую обогнув хари Анага, я вернулась к границе, с которой могла видеть Араи, Ивасаки, Каминари и Имаду. В сторону, где на берегу моря все еще поджидал свою следующую жертву Усиони, я старалась не смотреть. Каминари уже бросила кубик. Единица. Араи лишь пожал плечами. Иероглифа один... Не было ни на одних истории Значит, их команда пропускала ход Но они все еще находились в относительной безопасности Причем на границе с финишем И надежда, пусть и хрупкая Что во время следующего хода им все-таки выпадет число шесть Хоть немного успокаивала мои искрящиеся нервы Наша очередь, Акияма-сан Обернувшись, я увидела, что Тора уже стоит у игрального стола Хари Анага провела окровавленными прядями по его рукам, а затем и по лицу Но он лишь безразлично от них отмахнулся. Если сейчас нам выпадет четверка или единица, мы ведь умрем. Бросайте уже кубик. Тройка. Я наконец смогла вздохнуть. Мне показалось, что облегчение промелькнуло и на лице Торы. Оглянувшись, я поняла, что Тори с иероглифом 3 вели направо и от нас квадрат. Тот, что на карте был расположен над участком Араи... И Ивасаки. Туман снова частично отступил, открывая новый квадрат игрового поля. Тора миновал красные ворота, и я последовала за ним. Как только мы оказались на новом участке, по ушам ударил громкий смех, и я вздрогнула с трудом удержавшись от того, чтобы не зажать уши руками. Казалось, одновременно смеялось множество людей: кто-то низким голосом, кто-то напротив высокой, даже визгливо. Этот разноголосый и нестройный хохот Звучало совсем не весело Скорее, жутко И по коже пробежали мурашки Дай угадаю Цветы нашего квадрата не белый красный Хина, Татьяна, что у вас там? Пока не знаю, но задание будет на смелость Оглядевшись, я увидела игральный стол А немного дальше высокое раскидистое дерево С густой листвой темно-зеленого, почти черного цвета Именно оттуда шел противный смех Как ни странно, чувства страха не было. Внутри все заледенело. В руках ощущалась легкая дрожь. Приглядевшись, я заметила, что с широких ветвей свисают крупные плоды, которые раскачивались и дрожали, словно от ветра. Но ветра не было. Я сделала несколько медленных шагов к дереву, и меня передернуло от отвращения. Даже Тора скривился. Я же говорю... Бесходно кровью здесь никак Я пропустила эти слова мимо ушей Не в силах оторвать взгляд от жуткого дерева То, что я приняла за крупные плоды Оказалось головами Размерами в половину настоящей человеческой головы Круглые, темно-красные И как будто деформированные С крупными зубами, длинными языками И прищуренными желтыми глазами И головы эти, не переставая, смеялись ур чудовики гримасы Кубика на столе нет Так что подозреваю он где-то так так